Глава 49. Зная, где учится загадочная девушка со шрамом, Ларисе не составило труда найти ее. В канцелярии ей сразу сказали факультет, а в деканате назвали адрес. Катя Клементьева жила совсем недалеко от своего вуза, однако Кулакова направилась не к ней. Отправив детей в лагерь, Анна Сергеевна, бывшая классная руководительница Кати, Сегодня никого не ждала, кроме мужа, обычно возвращавшегося после работы поздно. Дневной звонок в дверь удивил ее, как и гостья, симпатичная незнакомая женщина. «Анна Сергеевна Стрельцова?» — осведомилась незнакомка. «Да, а в чем дело?» — учительница растерялась. «Чтобы не томить преподавателя напрасными догадками...» Кулакова сразу показала удостоверение. Анна Сергеевна совсем не удивилась. Вы, наверное, насчет братьев Данченко? Данченко? Кто это? Лариса наморщила лоб, пытаясь припомнить, где-то она эту фамилию уже слышала. Учительница поспешила объяснить. Юрий Данченко учился в моем классе, однако не закончил школу, Они с братом-рецидивистом совершили грабеж и сейчас отбывают наказание. Я думала, вы пришли расспрашивать о них. Кулакова вспомнила это дело. Точно. Именно так все и было. Старший брат Александр, уже отбывший в свое время срок, взял младшего в подельники, и они взломали дверь в квартире обеспеченной пожилой пары надеясь поживиться чужим добром, пока хозяева, по их мнению, отдыхали на даче. На несчастье всем супруги в тот день оказались дома. Отступать не хотелось, братья сильно избили стариков и забрали ценности и деньги, оставив сколько угодно отпечатков пальцев. Милиции не составило труда найти их. «Да вы проходите!» – Лариса заметила, что они с хозяйкой продолжают стоять в коридоре. «Садитесь!» Анна Сергеевна примостилась рядом. «Я вспомнила дело братьев Данченко», — начала Кулакова. «О них говорить нечего, свое получили. Меня интересует одна ваша бывшая ученица». Учительница с интересом посмотрела на гостью. «Екатерина Клементьева». Лицо преподавательницы покраснело. «С Катей что-нибудь случилось?» «Ну, почему обязательно случилось?» успокоила ее Лариса. «Девушка проходит у нас по делу как свидетельница. О своих свидетелях мы тоже узнаем максимум информации». «Понятно». По тонну Анны Сергеевны Лариса поняла, преподаватель не очень верит ей. «Хорошо, я дам ей характеристику. Девочка прекрасно училась, окончила школу с отличием, была прекрасной общественницей. Подождите» прервала ее оперативница. Я ведь не пишу протокол. Мне нужна характеристика иного рода. Ладно. Анна Сергеевна вздохнула. Это была неординарная девочка с очень необычным мышлением. Я работала в их классе семь лет и всегда поражалась, откуда у ребенка такие мысли. Она поднялась с кресла и подошла к шкафу. Сейчас я почитаю вам отрывки из ее сочинений. Конечно, на память она мне тетрадок не оставляла, но кое-что я отксерила. Она виновато улыбнулась. Знаете, помогает на уроках. Читаю эти отрывки и спорю с учениками. Кто-то соглашается, кто-то нет. Но урок получается интересным. Учительница достала из шкафа листки и села в кресло. В наше время ребята плохо выражают свои мысли. Анна Сергеевна посмотрела на Ларису и так кивнула в знак согласия. Родители обвиняют учителей, а, по-моему, здесь виноваты видики, телевизоры и, конечно, компьютеры. Дети мало читают и разговаривают разве что через интернет. Я учитель русской литературы, и научить их говорить моя основная задача, иначе им трудно будет формулировать выводы, даже если они и прочтут произведение. Знаете, как я учу их давать характеристики героям? Мы пишем на доске слова «мужчина» и «женщина», а потом записываем качества, которыми, по их мнению, должны обладать представители разных полов. Ну, например, «женщина», «честная», «порядочная», «хорошая мать», О красоте говорят в последнюю очередь и так далее. То же самое и относительно мужчины. Потом, рассматривая какого-либо героя, ребята без проблем дают ему характеристику. Это помогает писать сочинение. Самую первую письменную работу я называю так. «Какой, по-вашему, должна быть настоящая женщина?» И аналогично о мужчине. Катя единственная не пользовалась подсказками с доски. Знаете, что она написала? Анна Сергеевна развернула лист. «Какой должна быть настоящая женщина?» «Да чего же банальный вопрос, уважаемая Анна Сергеевна?» и «Я не хочу отвечать на него так, как это делает моя соседка по парте. Она, бедная, сидит и строчит то, о чем мы писали на доске. Честная, порядочная и, в последнюю очередь, красивая». Разумеется, она так не считает. В нашем классе так не считает никто. Красота у всех стоит на первом месте. Однако в угоду вам, вы же так распространялись насчет моральных качеств. Вот моя соседка и старается, высунув язык. Желаю ей пятерки. Уважаемая Анна Сергеевна, вы забыли еще одно очень важное женское качество – а я о нем умолчала, дабы не навлечь на себя ваш гнев. Знаете, о чем я говорю и откуда это взяла? Спасибо моей матери, что в редкие свободные часы она водила меня по музеям и выставкам. Вы, наверное, тоже посещали их. Вам не кажется, что те женщины, из-за которых убивали, разрушали города и переделывали мир, не имели ни одного из перечисленных нами достоинств. Они не были ни порядочны, ни красивы, ни хозяйственны, порой даже не умны. Так чем же они обладали, верша историю? Знаете, если не знаете, я подскажу. Они умели манипулировать мужчинами. Вот какое качество должна иметь настоящая женщина. Я пока не пришла к выводу, талант ли это... Наследственное или приобретенное? Если приобретенное, я обязательно воспитаю его в себе. Удастся, знакомьтесь, перед вами настоящая женщина, Екатерина Клементьева. Согласитесь, сочинение получилось необычным, однако я не претендую на пятерку. Ставьте то, что считаете нужным. Лариса протянула руку и взяла листок у учительницы. Подчерк девочки поражал четкостью линий. Нигде не было ни помарки. Мысли текли, как вода из крана. Кулаковой стало приятно, что Анна Сергеевна оценила неординарность работы и поставила высший балл. — Так вы имеете хоть малейшее представление об этой девочке? — поинтересовалась классная руководительница. Кулакова пожала плечами. — Понимаю. Этого мало, согласилась учительница. Неординарные мысли Кати порождали неординарные мечты и неординарные поступки. Умение манипулировать мужчинами она проверяла на парне из нашей школы, Алексея Шаповалове. Катя считала, что ее симпатия к нему – страшная тайна. Однако ученицы всегда наблюдательны. Об осведомленности ей сказать не решались, однако все время шептались за спиной. «Он не отвечал ей взаимностью?» — поняла Лариса. «Нет», — улыбнулась учительница. «Алексей учился классом старше. В таком возрасте редко кому нравятся младшие. Алексей оказывал предпочтение своей однокласснице Лене Нечаевой. Однако по окончании школы они расстались. Насколько я знаю, парень еще не женат, и не имеет постоянной подруги. «Он учится в нашем городе?» спросила Кулакова. «Да, в гуманитарном университете, на факультете иностранных языков», ответила Анна Сергеевна. «А теперь расскажите о ее мечтах», попросила оперативница. «Свои мечты она хранила в большой тайне», улыбнулась преподаватель. О них до поры до времени не знала даже ее собственная мама. Катя открыла их после несчастного случая. Кто-то пырнул ее ножом в парке. Поколеченное лицо означало для нее крушение всех надежд. «Она хотела стать актрисой», — догадалась Кулакова. Учительница кивнула. «До трагедии это была неописуемо красивая девочка», — продолжала она. Происшедшее сломало ей жизнь. Психологи уговорили ее поступить в другой вуз, но не думаю, что она смирилась. Такие не смиряются. «Почему же она не сделала пластическую операцию?» — удивилась Кулакова. «А как, если нет денег?» — вопросом на вопрос ответила Анна Сергеевна. «Катя живет вдвоем с мамой. Правда, мать была готова продать квартиру, однако дочка ей не разрешила». «Она и сейчас с мамой?» — поинтересовалась Лариса. «Не знаю». Анна Сергеевна поправила волосы. «От своих бывших учениц я слышала, девушка познакомилась с каким-то парнем и вроде бы живет у него. Кто он, не имею понятия». «Спасибо вам». Оперативница поднялась с кресла и направилась к двери. «Постойте!» Анна Сергеевна подбежала к женщине и схватила ее за руки. «Я знаю, кто покалечил Катю». Лариса удивленно посмотрела на нее. «Откуда же вы это знаете?» Учительница покраснела. «Катя настояла на том, чтобы ходить в школу после травмы. У нас хороший и деликатный класс, однако, сами понимаете, без выразительных взглядов на такое лицо не посмотришь». Однажды я вызвала Клементьеву к себе в кабинет. Цель моего разговора была проста уговорить девочку перейти на экстернат. Знаете, что она мне ответила? Что ходит в школу исключительно из-за меня. Нет, не потому что уважает меня как учителя. Наоборот. Она хотела являться для меня немым укором. Женщина вздохнула. Ее порезали братья Данченко. Младший Юрий давно положил на нее глаз и видеть не мог, как Катя старается привлечь внимание Алексея. Услышав такое, Лариса растерялась. Почему же, почему же она не могла найти слов? Почему она никому не сказала, поняла Анна Сергеевна? Потому что братья пригрозили убить Алексея. Представляете, какой пример стойкости и любви показала девочка? А зачем она рассказала вам? Она надеялась, что вы сообщите, куда следует. Она хотела сделать мне больно. Преподаватель достала платок и вытерла покрасневшие глаза. Катя все рассчитала правильно. Она знала, я никуда сообщать не стану. Женщина повернула к Ларисе разгоряченное лицо. Конечно, я поступила трусливо и подло, но я думала о своей семье. «Детях?» Она сделала паузу и спросила, «А как бы вы поступили на моем месте?» Кулакова подошла к ней и положила руку на ее вздрагивающее плечо. «Не знаю», — сказала она, «но вы все равно успокойтесь. Дело прошлое. Порой я думаю иначе. Анна Сергеевна уже не вытирала слезы, и они прозрачными нитями катились по ее щекам». «Заяви я тогда на Данченко, и не было бы той пожилой пары, которую они зверски избили и ограбили. Юрий и Александр сели бы раньше и за другое преступление. За два», — поправила ее Лариса. «Угрожая искалеченной Кате, они не шутили, и один бог знает, что они сделали бы с вашими детьми. Так что перестаньте себя корить». Все мы хотим быть героями с наименьшими для себя потерями, а это невозможно. Она пожала холодную руку учительницы и вышла из квартиры.